За 4 года было построено около 2,5 тысяч жилых домов, в которые внелились более полумиллиона трудящихся. Сотни фабричных казарм были ликвидированы и клинным образом переоборудованы в отдельные благоустроенные квартиры для текстильщиков Трёхгорки и других. Более 10 тысяч домов было отремонтировано, построено 100 километров трамвайных линий. Три с лишним раза увеличилась протяженность усовершенствованных мостовых. Подача воды в Москву увеличилась в два раза, дойдя почти до 50 миллионов ведер. Построено новых 140 больших школ. Количество больничных коек увеличилось на одну треть. Фабрик-кухонь стало вместо трех двадцать шесть, столовых вместо пятисот тридцати семи, в которых питалось 870 тысяч человек, стало 2241. В них получали обеды 2,5 миллиона человек, открыто новых 1200 магазинов и так далее. Конечно, современные цифры роста обогнали приведенные мною. Но это ведь было в начале 30-х годов, 45 лет тому назад, Важно то, что это было серьёзным большим началом сознательно плановой воли партии и советской власти, и что все эти изменения в городском хозяйстве Москвы, его размах, гигантский быстрый рост и перспективы, ещё большего роста являлись реальной базой первого генерального плана реконструкции Москвы и возможности дальнейшего его развития. Содержание генерального плана показывает решимость ЦК правительства и московских организаций превратить столицу великого Советского Союза в образцовый социалистический город с высококультурным, организованным городским хозяйством, строящимся и развивающимся по единому плану, утверждённому Ленинским центральным комитетом Всесоюзной коммунистической партии большевиков и советским правительством. То, что сегодня и через 50 лет ясно всем, что без метрополитена и канала Москва-Волга столица Советского Союза Москва не могла бы существовать и развиваться, тогда, в 1930-31 годах, было для многих спорным вопросом. Из истории известно, что и до революции были предложения прогрессивных инженеров о строительстве метро в Москве. Но они неоднократно отклонялись властями и буржуазными вершителями судеб московского градостроительства. Остатки консервативного отношения остались у некоторых и наших советских товарищей, в том числе и в Моссовете. Не говоря уже о части старомодных жителей. Не только среди обывателей, но даже у части руководящих работников были возражения, сомнения, амортизия в необходимости строить метро и каналы. Особенно, конечно, активничали правые оппортунисты в своей пропаганде против метро, как и против индустриализации, что денег не нужно таких больших затрат, без которых можно якобы обойтись. Были и леваки, которые порой и такие глупости, что метрополитен это антисоциальный вид транспорта присущие якобы только педалистическим городам, что при социализме люди всё ещё будут мало ездить и тому подобные были и просто диалятические возражения. Метро, мол, слишком дорогостоящее сооружение, оно потребует много металла, цемента и оборудования, которое лучше дать промышленности, трамвайному хозяйству и жилищному строительству. Эти последние возражатели имели особенно большой вес в государственном аппарате, в том числе и среди части работников Госплана. Чтобы обеспечить принятие решений, необходимо было разбить противников строительство метро и особенно канала, соединяющего Москва-реку с Волгой. Во всех этих спорах мы опрокидывали доводы противников, доказывая фактами и цифрами, что Москва без метро и канала обречена на прозябание. Решающее значение в окончательном решении этих коренных вопросов имело выступление товарища Сталина